Католицизм и православие. Основные отличия. В 1054 году произошел раскол или схизма между Римом и Константинополем, то есть между христианским Западом и Востоком. И причиной этого стали серьезные расхождения в понимании самой сути христианской веры. В целом же христианство делится на три основных направления — католичество, православие и протестантизм. Но при этом нет единой протестантской церкви, в то время как православная церковь включает несколько независимых церквей. Это Русская Православная Церковь, РПЦ, Грузинская Православная Церковь, Сербская Православная Церковь, Греческая Православная Церковь и некоторые другие. Даже в самой России насчитывается несколько православных церквей. Сама РПЦ, Русская Зарубежная Православная Церковь и так далее. Это значит, что у мирового православия отсутствует единое руководство. А вот католичество — это одна вселенская церковь. Все католики в различных государствах мира находятся в общении между собой, придерживаются единого вероучения и признают Папу Римского своим главой. В то же время в католической церкви присутствует деление на обряды, то есть внутри нее существуют общины, которые отличаются одна от другой формами литургии и церковной дисциплины. Отсюда наличие католиков римского обряда, византийского обряда и так далее. Но все они являются членами единой католической церкви. Но помимо этих внешних отличий существует и немало других, глубинного характера. Первая же из них состоит в различном понимании единства церкви. Так, если для православных достаточно придерживаться одной веры и таинств, то католикам необходимо еще иметь единого главу церкви, папу. Также католическая церковь, в отличие от православной, по-своему понимает вселенскость или кафоличность. В частности, православные считают, что вселенская церковь присутствует в каждой поместной церкви, возглавляемой епископом. А вот католики полагают, что каждой поместной церкви Необходимо общение с поместной римско-католической церковью, чтобы принадлежать к вселенской церкви. Кроме того, католическая церковь верит, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, филиокве. А вот православная церковь придерживается другой точки зрения, что Дух Святой исходит только от Отца. При этом некоторые православные иерархи полагали, что Дух исходит от Отца через Сына, что вполне согласуется С католическим догматом существуют определенные различия между католиками и православными и в понимании благодати одного из ключевых понятий христианского богословия. Она в этом учении рассматривается как дар, получаемый человеком от Бога, и подается он исключительно по милости Господа, без каких-либо заслуг со стороны человека. Предназначается же она для его спасения. Так вот, католическая церковь считает благодать результатом божественной причины. В православии же это непосредственное действие Бога. Отличаются в католицизме и православии и трактовке Святого Духа. Так, если в католической церкви он является любовью между отцом и сыном, между Богом и людьми, то в православной церкви любовь — это общее действие, энергия всех трех лиц Святой Троицы. А еще католическая церковь придерживается догмата, что брак заключается на всю жизнь и запрещает разводы. Православная же церковь разводы допускает. Католическая церковь провозгласила и догмат о чистилище, то есть состоянии душ после смерти, которые могут быть допущены в рай, но пока к нему не готовы. Что же касается православия, то в нем чистилища нет, хотя имеются мытарства. Поэтому молитвы православных запокойников предполагают, что есть души, которые пребывают в промежуточном состоянии, и для них остается еще надежда попасть в рай после страшного суда. В Католической церкви также существует догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Это значит, что даже Первородный грех не коснулся Матери Спасителя. И как следствие этого догмата в Католической церкви признается, что Дева Мария была вознесена плотью и душой на небеса. А вот в Православии, хотя святость Богородицы и прославляется, но при этом признается, что она была рождена с первородным грехом, как и все люди. Православные также верят, что Мария на небесах пребывает душой и телом, но догматически это в православном учении не закреплено. Еще одно отличие католицизма от православия ⁇ это наличие догмата о главенствующей роли папы над всей церковью в вопросах веры и морали, дисциплины и управления. Но при этом Христос, невидимый глава церкви. Особое благоговение к папе отражено в ряде католических обрядов, целований папской туфли, или обращение «Святой Отец» с большой буквы. Православные же, как известно, главенство Папы не признают, поскольку единым главой Церкви являются только Иисус Христос. Следовательно, православное вероучение совершенно исключает мысль о каком бы то ни было земном представительстве Христа. Также православные верующие не признают догмат католической Церкви о безошибочности Папы Римского в вопросах веры и морали. Православные же верующие полагают, что безошибочными можно считать лишь решения Вселенских соборов. И еще. Если католическая церковь приняла решение 21 Вселенского собора, последним из которых был Второй Ватиканский, и руководствуются ими, то православная церковь опирается на решение только первых семи Вселенских соборов. И все-таки, несмотря на ряд различий, католики и православные всего мира исповедуют и проповедуют одну веру и одно учение Иисуса Христа.